разумеется я соберу специальную научную конференцию и выступлю там с целой серией докладов и демонстраций но этого мало мое открытие должны оценить не только специалисты которые уж мне ли их не знать еще бог весь сколько лет будут дискутировать полемизировать перепроверять мои выводы и данные главный расчет у меня был на книгу предназначенную для широкой аудитории с популярным изложением моего метода название я давно уже придумала эни эйжинром льцхайма ту кенигиса нескромно да но я никогда не отличалась скромностью ни в первой половине жизни ни во второй я отлично сознавала всю значимость своего открытия а также величие место которое займу в истории мою лечебно профилактическую систему я запатентую под именем каннигисеринг это слово станет лозунгом двадцать первого века Выходит, одно вожделение во мне все-таки осталось – чистолюбие. И я хотела увековечить фамилию Каннигисер, единственное, что у меня осталось от предыдущей жизни – от Давида. Все научные материалы и записи, а также рукопись книги с нескромным названием я хранила у себя в лаборатории в потайном сейфе. Там же лежал Яншень и номерной код, мой сизан в бронированный депозитарий швейцарского банка в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году когда после нефтяного кризиса цены на золото взлетели до небес я продала содержимое двух чемоданов вложила эти средства в акции электронных компаний и не прогадала дивидендов с лихвой хватало на все мои расходы и на содержание времен года С тех пор, как я утратила дееспособность, никто не пользуется этим доходом. Должно быть с бумом компьютерной индустрии капитал увеличился в несколько раз, и стоимость оставшихся самородков тоже сильно выросла. Да только мне от этого ни тепло и не холодно. Этот тайник устроен надежно и подвел меня не он. А второй сейф повседневного использования, где я держала запас раствора, необходимый для текущих исследований и для моего собственного употребления. Оычный несгораемый шкафчик просто встроенный в стену и запираемый четырехзначной комбинацией но один 5 января Д моего знакомства с давидом. Кается, я выбрала цифры, не особенно задумываясь. Но сегодня оглядываясь назад, я спрашиваю себя: почему я остановила свой пускай спонтанный выбор именно на этом сочетании? Вероятно, это означает, что не хотела забывать ту половину моей жизни, которая была подчинена любви. Полвека я была твердо уверена, что избавление от гнета любви помогло мне расправить крылья и сполна реализовать свой потенциал. Но сейчас я, пожалуй, так и не знаю. какая из моих жизней главное, недаром же все эти десятилетия на самом видном месте у меня провисела фотография давно забытой манифестации. И в пору заточения мне вспоминаются почти исключительно события эпохи, начавшиеся 5 января и закончишейся, когда я распрощалась с любовью. Из зрелой своей жизни я пожела воскресить в памяти лишь несколько эпизодов связанных с магнуустом, да и то с сугубо утилитарной целью хотела понять как и почему со мной случилась беда чтобы успеть к запланированному сроку тысяча девятьсот девяносто пятому году, когда мо девяносто летие совпадет с полувековым юбилеем научной деятельности, я решил обзавестись помощника. До того времени я все делала в одиночестве, обходясь без ассистентов. Люди не умеют хранить чужие секреты и не приучены к медленной, кропотливой работе. Но для химико-фармацевтического обоснования Канни Гиссеринга мне понадобился высококлассный специалист. Эта часть моей научной подготовки была недостаточной. Я долго присматривалась к возможным кандидатам и, в конце концов, на нейрохимическом конгрессе 1990 года обратила внимание на блестящего геронтолога с фундаментальными знаниями в нужной мне области – 45-летнего, то есть молодого еще человека. Сообразительный, дисциплинированный, чистолюбивый, он казался мне идеальным вариантом. Если б я тогда обладала биорецепционным чутьем, умела бы обослышать... то, несомненно, уловила бы в масти моего избранника едкий оцвет проворного мелкозубого хищничества. Но я была слишком в себе уверена и при всем своем стопроцентном зрении абсолютно слепа. Я переманила Мангуста из его научного института не столько высокой зарплатой, сколько высокой целью и головокружительными перспективами. Достаточно было приоткрыть краешек моего замысла и молодой ученый готов был согласиться на любые условия. Первое из них своего рода экзамен на упорство и целеустремленность было такое. я дала кандидату годовой испытательный срок в течение которого он должен был выучить русский язык. Кроме помощи в лабораторных исследованиях я намеревалась свалить на ассистента груз административных забот по управлению резиденцией. Мангус не только исполнил трудное задание. но оказался совершенно незаменим в качестве моего заместителя, почти полностью избавив меня от контакта с резидентами. Я оставила за собой лишь тех стариков, с кем лично вела занятия по дыхательной гимнастике и первичной гемоциркуляции. Этой стороной проекта Мангус совершенно не интересовался, считал моей блажью, а я его не переубеждала, Незачем было посвящать шустрого молодого человека во все аспекты методики.